зная то, что ему хуже и беднее быть невозможно. Прослушав эти слова, Добрынин вынул из кармана случайно унесенную от епископа своего табакерку, поиграл ею в рассеянности и произнес бледным голосом «Да, просвещение!» Придя домой, Добрынин сел писать стихи и писал до утра, а утром увидал с изумлением, что стихи, написанные и не на Горчакова, а на Шпенёва. Стихи эти были забыты им, как бы случайно на столе в канцелярии общи. Прокурор прочёл их без рассеянности, а вечером Добрынин был уже приглашён в компанию первых чиновников города, и дан ему был вхожий стакан, и тут он стихи прочёл, и все много смеялись. А стихи эти были следующие: Что шагну на голова, глаза, лицо кисли, что брюхо на ноги, чело на нос обвисли, в смердящей хижине гнилой свой труп скрывает. В спхмелье весь дрожит, сверя портом зевает, то славный муж пеньёв, что всем чертит стихи, не зря на свой порок и пьяный грехи. С тех пор учись, добрынина, поправилась. Он был даже уволен от обязательного сидения в канцелярии, но позволение это употреблял с умеренностью. К князю Добрынину продолжал ходить, но принимали его уже с умеренностью и холодностью. По первому зимнему пути вернулся из отпуска и благодетель Весьмитинов. Вернувшись, позвал он к себе Добрынина и сказал: "Много ли у тебя всевские «Денег оставлено с тысячи рублей, но получить их одним разом трудно, потому что розданы они под проценты. Привез бы ты их сюда, здесь дадут тройные проценты, я тебе это устрою». Добрынин сообразил, что значит проценты будут четвертные, и сказал, «Лучше мне было в Севске показаться с новым чином». И на двадцать шестом году жизни своей был объявлен в приказе Добрынин калежским регистраторам и смог вдеть, наконец, шпагу в карман своего кафтана. Даже Рогачев как будто изменил весь свой вид. А и Чин-то был весь провинциальный протоколист. Получил Добрынин приказание заехать из Севска в Рыльск к родственникам Везметинова и твердо дал себе слово все поручения выполнить. И вот опять Севск и река Сева под голубым льдом. И вот обе части города, и городская, и замарицкая. А вон и река Марица, зимой она кажется оврагом. Вот дымится паром мучная мельница на плотине. Здравствуй, Севск, а раньше я тебя и не видел. Пятейных домов десять, гостиный ряд, лавок сорок три, В церкви три градские, а вот в Троицкой девичий монастырь о четырёх башнях и в нём две каменных церкви и 17 монахинь. Хорошо, что не остался Добрынин в монастыре. А вот и фабрички краснотёрочные, И вот наконец Спасский монастырь и каменная ограда и две церкви, одна каменная, другая деревянная, та самые, из которой таскал Добрынин щепки. Архиерея в монастыре не было, архиерей был в Орле. Мать свою Добрынин посетил, и при ней проделывал шпагой различные движения, а она ахала радостно. Прочи на шпагу мине радовались. И секретари бурчали в полголоса, что все наместнические чины не настоящие, а только зауряд чины. Но мудрость уже гнездилась в сердце Доврынина. Недаром прочел он уже и книжку «Светская школа», и «Грациан, придворный человек», и многие другие полезные книги. В Рыльске купил он за пять империалов модные санки, а пять империалов были в то время деньги большие. Санки были лакированные, по светло-зелёный краски, в приличных местах выложены бронзой, подушки триповые и полость на медвежьих. В саночки эти Добрынин поставил на другие, рабочие санки.